Глава 13. Назаров вернулся на службу часа через три. В магазине пробыл минут сорок, изведя толстого директора вопросами. Все записал, хотя особой надобности и не было. Это он так, в воспитательных целях скорее. Заметил вожделенный взгляд директора, обращенный на окно, через которое прекрасно просматривалось кафе через дорогу. Оттуда тянуло аппетитными запахами, проникающими через форточку в директорский кабинет, и они сводили толстяка с ума. И Назаров нарочно решил потянуть время. Все записал, проехался по городу, свернул на набережную и по ней покатался туда-сюда, ага, и заметил сразу четыре камеры, простреливающие участок, на котором произошла трагедия с Надеждой Головковой. Узнал их принадлежность, И уже через пятнадцать минут пил кофе с начальником дорожно-постовой службы, чью сестру когда-то учил нырять. «Серега, ну ты даешь!» — крутил тот головой на крепкой шее, то ли с осуждением, то ли с восхищением. Столько лет прошло, и вот он является. И в роли кого? Капитана. Но был бы капитаном дальнего плавания, еще куда ни шло, я бы понял. А тут полиция. «Ну даешь!» «А чего тебя так изумляет, Серый?» – похохатывал Назаров, поглядывая на теску поверх кофейной чашки. «Нет, но ты из города смылся с таким скандалом. Мне сеструха рассказывала, у вас там с юной Беликовой что-то типа романа случилось, и ее папаша тебе чуть яйца не отрезал». «Не отрезал же», – напряженно улыбнулся Назаров. «Да и романа особого не было, больше сплетен. Девчонка молодая придумала себе не пойми что. Да? Тот недоуменно выкатил нижнюю губу. А сеструха другое рассказывала, будто Сашка Беликова долго по тебе убивалась и даже с мужем рассталась, потому что тот оказался на тебя не похож. «Ага, а Усов теперь и я», неожиданно зло фыркнул Сергей. «Это ты к чему?» – не понял тезка. «Это я к тому, дружище, что она теперь с ним». «С Усовым? Да ладно!» «Вот тебе и ладно». Назаров покрутил в руках опустевшую чашку, поморщился. «Сидим с тобой, как школьники, кофеек попиваем. Чего-нибудь посерьезнее. «А давай вечерком!» – сразу оживился тёзка. Его кофе так и остался нетронутым. Он его вообще не пил, не понимал в принципе вкуса, не находил удовольствия. «Вечерком?» Назаров задумался. «Можно, конечно, если Хмелёв не дернет. Там ведь беда у Саши Беликовой, мать пропала». «Да, слышал, сводки читал». Тезка хмыкнул, глянул на Назарова с глумливым подозрением. «Не ты приложился, Серега, нет?» «Ладно тебе гнать-то», — принужденно рассмеялся Сергей. «Нужна она мне». «Болтают, ты с ней на рынке подцапался, Она там так на тебя орала, оскорбляла. Правду говорят». «О, уже знаешь. Ну, городок наш это просто... Да, тёзка, мы тут все друг друга знаем». А по роду моей деятельности я и не захочу знать, а должен. Правда, поцапался с ней, нет? Да ладно тебе, я и рта не успел открыть, как Алла Геннадьна на меня накатила, — пожаловался Сергей. Я абрикосы в зубы и текать. Разве можно с ней связываться? Ага-ага. Старый приятель поднес ко рту чашку с кофе, зачем-то понюхал, нехотя хлебнул, поморщился. Вот не люблю я этой дряни, а? Не люблю. Да. Сала Геннайдный связываться себе дороже. Но кто-то не испугался, взял ее и того. Не ты все же, нет, ныряльщик. Дурак, что ли? Возмутился уже непритворно Назаров и на всякий случай успокоил. У меня Алиби, дружище, в отделе был весь день. А над днем, что ли, исчезла? Выходит так. Дела. Он поставил обратно чашку с кофе на стол, вытер рот тыльной стороной ладони. Городок на копеечку, а страсти нешуточные кипят. То два пацана исчезли, следом Надюшка Головкова погибает, а она их дело вела. И не прошло и года, еще одна пропавшая. Дела. Как думаешь, это не маньяк орудует? Пока не могу знать, пожал плечами Назаров. Я в городе всего ничего, еще меньше на службе. Но уже успел, успел людишкам крови попортить. Старый приятель погрозил ему пальцем и на окошко зачем-то кивнул. Слышал, жалобы на тебя уже народишко-то строчит. «Ну ты даешь, Серега!» — ахнул Назаров. «Все знаешь. Служба, брат!» Тот потупил взгляд, притворно застеснявшись, но тут же встряхнулся, потянулся, хрустнул суставами, покосился недобро на чашку с нетронутым кофе. «Ну так что, вечерком встретимся? Давай у моей сеструхи!» Она холостая, добрая, к тебе нормально относится. Вот только вспоминали. Она стол накроет. В общественном месте мне не резон светиться, расслабона никакого. Идет. где сестрица-то живет? Адрес он помнил прекрасно. Он всех девчонок, которых нырять учил, не раз до дома провожал. Красивый такой маленький домик в тени акаций. И скамеечка там была уютная и на ней Назаров с сестрицей тезки не раз посиживал, да. Интересно, рассказала она братцу, нет, чем они на той скамейке занимались? А сестра моя живет там же, Серега, и скамейка та цела. Значит, рассказала. Начальник ДПС ему подмигнул и заржал оглушительно. Назаров качнул головой, лишь обескураженно развел руками, оправдываться было бесполезно. Насчет харча не заморачивайся предупредил, прощаясь, тезка. Сестрица-хлопотунья постарается, бухла возьми, его всегда мало. И флешку я тебе там отдам. Какую флешку? Выторчился Назаров. С записью той аварии, где Надежда Головкова погибла. Ты ведь ко мне не кофе пить притащился. Тебя мои ребята срисовали, как ты на своей машине набережную утюжил. И на камеры видеонаблюдения таращился. Значит, захотел посмотреть, что там было и как. «Так ведь?» «Но ты, брат, даешь! восхитился Назаров. «Такой талантище тут штаны просиживает. Тебя бы в Москву!» «Ага, непременно!» фыркнул Серега, провожая его до двери. «Один талантище оттуда уже вернулся. Так что запись я тебе вечером отдам. Она у меня в столе не лежит, сам понимаешь, и в кармане я ее не таскаю. Надо кое с кем перетереть». «Только нет там ничего, Серега, поверь!» Сам изучал вдоль и поперёк. Никто Надю не подрезал, никто по колесам ей не стрелял. «А тормозная система?» – возразил Назаров. «Эксперты говорят, что она находилась в плачевном состоянии и...» «Ты машину видал, когда ее со дна достали?» Снисходительно глянул на него сверху вниз Сергей, хотя они были почти одного роста. Назаров даже на три волоска повыше. «А я видел...» Там не только тормозная система, там все было покорёжено. Ладно, сыщик, тебе видней посмотришь. И убедишься, что я прав. Эта авария – случайность». Таня злилась и дула губы, когда он вечером собирался в гости. «Конечно, начинается», – ворчала она не очень громко, но так, чтобы он слышал. «По гостям один ходить начал, потом что? И так тебя совсем не вижу». «Теперь к утру ждать хлам пьяного, да?» «Тань, ну почему непременно к утру и непременно пьяного?» Фальшиво возмущался Назаров, хотя знал, что напьется. «Это деловая встреча. Серега мне записи обещал по аварии, где погибла Головкова». «А официально запрос делать нельзя, да?» фыркала Таня, наблюдая, как муж наглаживает свою любимую батистовую рубашку нежно-сиреневого цвета. «Непременно надо запись забрать за бутылкой. Честно?» Ему хотелось вырваться из дома. Хотелось увидеть кого-то еще, кроме жены и тещи, которая вдруг повадилась к ним заходить каждый день. И непременно тогда, когда он бывал дома. Захотелось общения простого и бесшабашного. Он уже сто лет так ни с кем не общался. Как влетел в Москве в неприятности, так все и закончилось. Все друзья-приятели вдруг обросли занятостью. И выкроить время на опального капитана – Никому вдруг оказалось не под силу. Танюшка его, конечно, не оставляла. Всегда была рядом, но... Но это не всегда было то, чего ему хотелось. Я недолго, Тань. Назаров клюнул губами Танину щеку, шлепнул по попке. Не скучай. И укатил. Улица почти не изменилась за десять лет. Дома те же, те же заборы. Деревья подросли, да. Но кустарники аккуратно подстригались и казались все такими же. Буйно цвели розы, и пахло так восхитительно, цветами созревающими персиками и жарившимся на углях мясом. Это уже Серега хлопотал, дымком подтягивала именно из-за разросшихся акаций. Назаров поставил свою машину рядом с Серегиной, открыл калитку, прошел знакомый гравийной дорожкой до скамейки, где они с Настеной нацеловывались чуть не до обморока. Скамейка была цела, Серега не соврал. Но к ней добавился стол из струганной доски, персон на десять. Еще одна скамейка, мангал, навес, разделочный столик, гора посуды под навесом. Серега без рубахи в шортах хлопотал возле мангала, шевеля угли большущей кочергой. Вторая рука зажимала ручку решетки для барбекю, забитую громадными кусками мяса. «Добрый вечер!» – поздоровался Назаров, поставил на стол пакет с напитками. «Хлопочешь?» «Как видишь!» – Серега радостно улыбнулся ему, повернувшись. «Настена там салат салатами мудрует, рыбку режет. Не хочешь ей помочь?» «Давай я лучше тебе помогу!» – встал с ним рядом Назаров. «Понял!» – догадливо хмыкнул дружище. Лезь тогда в правый карман моих шорт, там флешка, в доме ноутбук. Смотри на здоровье, пока я мясо жарю. Эх, все равно тебе с Настиной встретиться придется. И Серега ядовито захихикал, провожая взглядом крепкую спину Назарова, потом покачал головой, досадуя на себя. Он, конечно, не сводник. И Назарова пригласил не для того, чтобы устроить сестре свидание, у той ухажеров хватало, скорее позвал, чтобы Татьяне досадить чтобы она о нем хоть минуту подумала. Хоть неприязненно, но подумала о нем. Именно о нем. Встретил ее тут на днях, аж дух захватило. Красивая. Даже много красивее, чем была десять лет назад, когда он, Иванченко Серега, вздыхал по ней безнадежно. Когда она его не замечала, даже головы не поворачивала в его сторону. Она и сейчас его не заметила просто кивнула, потому что он с ней поздоровался, и прошла мимо. А он смотрел ей вслед, как она идет, как юбка ее при ходьбе колышется, как пяточки сверкают, как в волосы ветер вздымает. И понимал, что ни черта не изменилась за десять лет. Ни черта. Она все так же ему мила и желанна. Все так же щемит, не зажила. А Сереге Назарову как? Это тоже ему хотелось узнать под рюмку коньяка. И это тоже было целью. Назаров в ней так же нуждается, как его приятель Серега Иванченко. Или ему никто, кроме Сашки Беликовой, не нужен. И он вернулся сюда из-за нее. И сейчас начинает хороводы водить вокруг бывшей возлюбленной, и мамаша ее так своевременно исчезла. Странная история. Грязная, дурно пахнущая. Он отвлекся, и мясо едва не упустил. Начал спасать, опалил пальцы, разозлился швырнул решетку на разделочный столик, заплясал вокруг него, дуя на обожженные пальцы. Потом немного успокоился, прислушался к разговору в доме. «Ты надолго тут?» – спрашивала Настя у Назарова чужим, вибрирующим от волнения голосом. «Вот дура!» Решила, раз он на вечерок сюда завернул, то снова станет ее тискать на старой скамейке, а может, и до утра останется. Не будь Настя его сестрой, он бы может и порадовался перспективе открыть Тане глаза на правду, каков мерзавец ее муженек. Но Настя была его сестрой, и подкладывать ее под всякого разного даже в интересах дела он не станет. «Не знаю, как пойдет», — рассеянно отозвался на ее вопрос Назаров. «Ясно. Записи просматривает». Нужна ему Настена с ее волнением, стеснившим грудь и заставляющим голос по-голубинному ворковать. Она и раньше была ему не нужна, и теперь. А тут, по долгу службы или как, не унималась Настя, дура-дурой. «Обстоятельства», — коротко ответил Назаров, и вдруг как заорет. «Серега! Серега, ты это видел?» Чертыхнувшись, Иванченко пошел в дом. Неодобрительно покосился на сестру. Когда-то уже успела переодеться в самое свое нарядное платье. Будто шашлык есть они, в ресторан идут, а не за дощатым столом расположатся. Смотри! Назаров тыкал пальцем в монитор ноутбука. Надо же! Не ожидал! Иванченко зашел со спины, уставился на знакомую запись ничего нового не нашел. И что тебя так удивило? Горелов, видишь его? Где? Иванченко склонился к плечу Назарова, уставился на его палец, ткнувший в толпу зевак. «Смотри внимательнее». Ну да, видел он этого мужика и раньше, когда записи на фрагменты буквально раскладывал, изучая, изучая, изучая сам момент аварии и время, предшествовавшее ему, и последующее за ним. Крепкий, кряжестый, в холщовой светлой кепке – На записи он неторопливо подошел к толпе Зевак сразу после ДТП, потом старался заглянуть в воду, но его отогнали и стоял долго-долго. По сути, он единственный отстоял часа два. Все остальные люди менялись, подходили, уходили, качали головами, сокрушались. Этот просто стоял и смотрел из-под козырька кепки. «И что?» — не понял Серега, выпрямляясь. От Назарова пахло каким-то... Удивительно приятным одеколоном это отвлекало. И погружало в неприятные размышления, что Тане этот запах, возможно, очень нравится. Может, она сама его и выбрала, и... Это Горелов, Серега. Это Степан Горелов. Погоди, погоди. Иванченко провел по лицу ладонью, мотнул головой, будто комаров отгонял. На самом деле от мыслей противных избавлялся. Это тот самый Горелов, который на тебя жалобу в прокуратуру накатал? Он самый гнида. Радовался чему-то Назаров, продолжая тыкать пальцем в его ноутбук. И что дальше? «Так, мальчики, давайте к столу, иначе ваши дебаты никогда не закончатся». Голос Насти из голубиного воркования превратился в недовольное воронье-карканье. Оно и понятно. Внимание к ее персоне ноль, снова дела, снова работа. Ей это казалось даже оскорбительным. Она погнала их на улицу, но Назаров расставаться с ноутбуком не захотел. «Он не помешает, я просто еще раз прокручу», пообещал он, пристраивая ноутбук с краю стола, не занятого тарелками, которыми Настя тут же принялась заставлять всю дощатую поверхность. Но крутил он еще раз пятнадцать туда-сюда. Серега уже и мясо успел на тарелках подать, они и выпили по паре стопок, а он все пялится и пялится в монитор. «Слушай, чего тебе этот Горелов дался?» Не выдержала Настя, разговор не клеился, она нервничала. «Понимаете, ребята...» Наконец он выключил компьютер и закрыл крышку. «Все как-то вязнет на нем». «Может, ты просто мстишь ему?» Глянула Настя на Назарова со значением. «За то, что он тебя на крючок сажал, как рыбу». Назаров машинально тронул шрам под ключицей, задумался, потом качнул головой. «Нет. Хотя любить его, сами понимаете, у меня причин нет. Просто...» «Вот смотри, Серега, что получается». Он вдруг сдвинул в сторону сразу несколько тарелок, сгреб из вазочки десяток маслин и принялся раскладывать их на отполированных годами досках. «У нас есть два пропавших без вести парня. Пропали почти в одно и то же время с разницей в три дня. Пусть это будет Листов, а это Рыков». Он положил на одной доске на расстоянии сантиметров в пять по маслине. Что их связывало? «Ничто», – тут же встрял Иванченко и хмельно боднул головой воздух. Он не стеснялся, принимал одну рюмку за другой, пока Назаров умничал. «Я был на совещании, слышал прекрасно. Парни никак не были между собой связаны». Будто бы, обрадовался Назаров и принялся катать по столу ладонью третью маслину. Но связь была. Просто за давностью времени на нее никто не обратил внимания. Никто, кроме Нати Головковой. Он положил третью маслинку чуть в сторонке. Она все копала и копала, ходила везде, опрашивала людей. И дошла очередь до Горелого. Четвертая маслина легла выше всех по центру. Он раньше был соседом Листовых. Надя с Гореловым общалась, даже звонила ему накануне своей гибели. «Да?» – удивился Иванченко. «А вот об этом я не знал. Звонила, звонила. Только эта гнида не говорит, о чем они с ней разговаривали. мямлет что-то и все. За это ты его закрыл? Или за прошлые дела?» Серега крякнул, выпив очередную стопку, вцепился зубами в большущий кусок мяса, заурчал. «Слушай дальше». Назаров поморщился. Иванченко достал его уже своими намеками. И Настя не очень дружелюбно настроена, посматривает как-то недобро, хмыкает без конца. Может, Таня права была, и не стоило ему сюда идти. Надо было взять ее все же. Она, Головкова, звонит ему поздним вечером, почти ночью, когда уже вернулась со службы. Согласись, не самое лучшее время для звонка свидетелю. Допустим серега сальными пальцами почесал волосатую грудь ткнул локтем сестру чего затихло чего мясо не ешь вкусное мягкое поешь настя как по команде принялась нарезать кусочек мяса она ему ночью звонит а утром погибает не видишь связи нет мотнул головой иванченко ладно давай по другому сергей ткнул пальцем в верхнюю маслину названную гореловым он почти два года назад был свидетелем мерзкой сцены в одном из супермаркетов нашего города. «И что?» – ядовито фыркнула Настя, разбрызгивая томатный соус, в который макало мясо. «Мы тут ежедневно мерзкие сцены наблюдаем». Это была драка двух парней – Листова и Рыкова, связи между которыми следствие не установило. «Ух ты!» Иванченко вдруг заинтересовался, пододвинул две маслинки, уложил их рядышком. Значит, знакомые они все же были. И еще как. Листов в тот день, почти два года назад, явился в магазин в хлам пьяный, повалил с полки алкоголь, а когда Рыков, он там работал охранником, попытался его вывести, между ними завязалась драка. «Но это же логично», – возмутилась Настя. «Никакой связи не вижу». Да, но дрались эти двое не из-за загубленной в магазине водки, а из-за какой-то женщины. «Да ладно!» Одновременно выпалили брат с сестрой. «Именно!» — воскликнул в азарте Назаров. Они дрались сильно, до крови, и все время выкрикивали какое-то женское имя. «Какое?» Директор супермаркета не знает. Остальных свидетелей сегодня на работе не оказалось, выходные... «Но узнаю непременно», — пообещал сам себе Сергей. И с удовольствием выпил коньяка, закусил зеленью, съел ломтик копченого лосося. И это еще не вся история, ребята. И что дальше? Глаза у Насти загорелись. Ее больше не обижало внимание Назарова к себе как к женщине. Ей стало жутко интересно. Неужели какой-то просвет наметился? Странное исчезновение двух молодых парней в минувшем декабре сильно взбудоражило их город. Их долго искали, расклеивались листовки, по местному телевидению без конца показывали их фотографии и водолазов привлекали. Везде. На остановках, в больничных коридорах, в магазинных очередях. Только об этом и говорили. Сочувствующий шепот долго сопровождал двух женщин, их матерей, сгорбившихся от горя. Потом разговоры стихли. Общественность решила, что парней никто уже никогда не найдет, и никогда не будет ясна причина, почему они бесследно исчезли. И вдруг является Назаров, и как по волшебству начинается какое-то шевеление. Появляются свидетели, находится какая-то связь. Интересно. На тот момент, на момент их драки… Сергей поднял рюмку, чокнулся с тезкой, выпил, поморщился, заговорил сдавленно, с несчастным лицом. В магазине совершенно случайно оказался господин Горелов. Он вонзил вилку в самую верхнюю маслину на столе. Он их разнимал, уговаривал и... Он послушно открыл рот, когда Настя со своей вилки подала ему капустного салата и поторапливал его Иванченко, хмелее на глазах и он же вывел из магазина пьяного Листова. Куда повел, зачем, непонятно. Но после этого прошел почти год, когда они исчезли, фыркнул Серега. Но Горелов об этом умолчал. Он ни словом не обмолвился, когда его, как соседа, допрашивали наши. Это я уже узнал от матери Листова, что такой случай имел место быть. Вот, может, и Надя узнала что-то такое, а? Позвонила... Горелову в полночь, он пробрался на стоянку, испортил тормоза на ее машине и... Я лично не вижу связи с той пьяной дракой и Гореловым. Никакой. Отяжелевшая рука Сереги Иванченко с трудом поднялась от стола, указательный палец прочертил воздух неровной полосой. Не вижу связи. Ну, подрались, бабу не поделили. Ну, разнял их Горелов, вывел пьяного из магазина и что? «Год прошел, и они пропали, Серега. Чего ты намудрил?» «А если баба у всех троих была одна, а?» Вдруг выпалила Настя, продолжая кормить Назарова капустным салатом со своей вилки. «Вот!» — воскликнул Назаров с оттопыренной щекой. Он не успевал пережевывать капусту. «Молодец, Настена!» Ее милое лицо осветилось довольным румянцем. «И я о том же думаю». А если все эти трое были соперниками, а? Вроде и связи нет между ними, и в то же время Горелов везде тут как тут. Наш пострел везде поспел. Серега поставил локти на дощатый стол, подпер щеки крепкими кулаками. Думаешь, не просто так Надюшка погибла? Не знаю, честно признался Назаров и неожиданно накрыл свою рюмку ладонью, когда Иванченко занес над ней бутылку коньяка. — Я пас. Мне еще ехать, Серега, я же на машине. — Ладно тебе, пацаны сопроводят, я позвоню, — протянул тот с обидой. — Сидишь, не пьешь, почти как институтка. Ему, если честно, очень хотелось Назарова поить До слюней, до свинообразного состояния, чтобы еле ноги волочил, а, вернувшись домой, повалился бы спать прямо на полу в прихожей, а утром проснулся в луже собственной блевотины и чтобы Танюшка видела все это и морчилась брезгливо, и перестала бы уже его любить, как кошка. Только вот Назаров, странно, не пьянеет, а пьянеет все больше он, и мысли путаются, нехорошие мысли, шальные, недобрые. Зависть, ревность, а то что же. Если вот он, человек порядочный и законопослушный, всякую мерзость выдумывает про приятеля, которого позвал к себе в гости, то что взять, к примеру, с того же Горелого? Они в лихие годы такое с Бериковым вытворяли. Надо было додуматься. Человека, как рыбину, на крючок насадить. «Знаешь, может, ты и прав», – тряхнул тяжелой головой Иванченко, потер лицо, виски ладонями. «Из-за бабы могло все случиться. В любом загадочном деле всегда надо искать бабу, все зло от них». Он неожиданно недобро покосился в сторону разомлевшей на и, откровенно строивший глазки Назарову, вздохнул. Не хотел тебе говорить, Серега, проговорил вдруг Иванченко и, изловчившись, пристроил свою вилку рядом с Назаровской в маслине под именем Горелов. Да все равно узнаешь. Что именно? Серега отвел в сторону Настину руку с вилкой, на которой висела очередная порция капустной лапши. Сегодня, когда ты ушел от меня, я начал звонить, хлопотать насчет записи. Иванченко пощелкал пальцами по ноутбуку. Ребята молодцы, подсуетились, все быстро сделали. Так вот, мне один мой сотрудник и говорит про Горелого. Что? Оказывается, он частенько частным извозом занимается, любит денежку сбить и... Черт! Ты вот только не циклись. А то сейчас вцепишься, а это, может, и ничего не значит. «Ты вон тоже...» Сережа, Говорить внятно умеешь?» Тряхнула его за плечо сестра. Ей снова стало интересно. Так интересно, что почти мгновенно угасла обида, что Назаров отказался от капусты с ее вилки. Нет, она ничего такого себе и не придумывала, когда узнала, кто будет у них с братом в гостях. И не мечтала почти. Хотя и вздыхала, глядя в сторону старой скамейки перед его приходом. «Кстати, Сережа сел именно на нее. И все же легкое разочарование билось в груди. Легкое такое, едва уловимое, как трепет крыльев бабочки. Но почему он на нее почти не смотрит? Почему? Она не хуже его танки нисколько. И зачем она только платье это нарядное надела дура? С таким же успехом могла бы на себя надеть мешок из-под сахара. Как раз освободился. В кладовке лежит. «Сереж, говори!» отогнала она от себя ненужные мысли. Короче, Горелов у Беликовой и кем-то вроде личного шофера был. «Так, уже неплохо», — раздул ноздри Назаров. «И почему я об этом узнаю только сейчас, и не я один? Огнев ничего мне не говорил насчет этого». «Горелов — мужик скверный, склочный, станет снова жалобы строчить. Может, Огнев решил раньше времени это дерьмо не трогать? Здорово. Фыркнул Назаров и неожиданно добавил к двум маслинам еще и третью рядышком. Сначала пропал листов, потом рыков, теперь Беликова, и снова рядом крутится Горелов. Это не повод его подозревать? Это не повод его подозревать, капитан. Возмутился Огнев на утро во время совещания в кабинете Хмелева. Мало ли кто кого возит с рынка? «А вы не находите, что слишком много пересечений у одного человека с пропавшими и пострадавшими?» — кипятился Назаров. «Куда пальцем не ткни, всюду он!» Он сегодня, если честно, еле поднялся. Потому что в благодарность за информацию выпился Ванченко еще и еще и еще. Даже за руль не смог сесть, такси вызвал. И когда у ворот прощался, зачем-то полез к Насте целоваться и все платье ее нахваливал. Она приятно улыбалась и просила заходить в гости, а он орал как ненормальный, что непременно. Совсем забыл идиот, что их курортный городок – это большая деревня. Кто-то из соседей Иванченко вылез из окон, понаблюдал за теплым прощанием, тут же позвонил кому-то из своих знакомых, те своим, и волна информации самым невероятным образом докатилась – до Серёжиной тещи, которая не постеснялась, позвонила в половине третьего утра и доложила обо всем Тане. Та Дуреха проплакала до утра, и когда он проснулся, посоветовала собирать вещи и убираться ко всяким Настям, Сашам и прочим, прочим, прочим. «Я не хочу быть женой развратника», убивалась его супруга, добавляя головной боли. «Мне достаточно того, что ты живешь со мной из милости», «Что ты этим хочешь сказать?» — еле шевельнул он тогда странно растолстевшим за ночь языком, не умещавшимся во рту. «Что ты меня не любишь, Сережа. Он не стал спорить. У него просто на это не было сил. Сполз с дивана, доковылял до ванной и простоял под прохладными струями в душе минут двадцать. Таня за это время успела уйти, но завтрак, накрытый салфеткой, оставила. Он принял две таблетки аспирина выпил горячего бульона, заел котлеткой, потом сладкий чай с колесом лимона и пошел пешком на службу. До совещания голова успела проясниться, мысли сформулировались в слова, слова в обвинение. Но оказалось, единомышленников у него нет. Огнев был категорически против версии причастности Горелого к исчезновению Беликовой. Он же не дурак убивать курицу, которая ему золотые яйца в клюве таскала. Возмущенно ворочил он мощной шеей в тесном воротнике форменной рубашке. Беликова после смерти мужа на него во всем опиралась, он ей помогал. «Почему ее дочь об этом ничего не знала?» – возразил Назаров. «Она ни словом не обмолвилась». «Я вас умоляю, капитан», – развеселился неожиданно Хмелев, призывая кивком головы Огнева к сотрудничеству. Александра всю жизнь росла принцессой, станет она внимание обращать на прислугу. А Горелов в данной семье выполнял роль прислуги. Не по дому, конечно, хлопотал, но помогал. И то, что он возил с рынка Беликову Аллу Геннадину, нельзя вменить ему в вину. Если он был вхож в их дом, мог с легкостью завладеть ключами от задней калитки, мог знать все пути отступления и... Хорошо, хорошо, разрабатывай, капитан, эту версию. Вижу, от Горелова ты просто так не отстанешь. Что то у тебя было еще по нему? И Назаров рассказал про видеозапись, на которой Горелов был самым терпеливым наблюдателем. Два часа простоял. Но и это не вдохновило его начальство. Может, он жалел ее. Может, думал, вот только вчера разговаривал с ней. И вдруг... Может, страшно, человек устал, потому что понимал, теперь к нему пристанут. «А почему не пристали?» – изумился Назаров. «Почему его не допросили?» допрашивали умник еще как допрашивали не ты один такой шустрый негодующийще щурился на него хмелев тысячу раз пожалевший что взял его в отдел ах кабы ни предписание нагиба этого загорелого прохвоста тут не было но и командировочное предписание имелось и звоночек вчера был из самой столицы что обвинение в адрес назарова вероятно окажутся голословными, и что скоро, возможно, уже через пару месяцев, а то и недель, его восстановят в должности. Скорее бы уж, молился Хмелев, а то за два месяца этот ковбой тут таких дров наломает. «Овраг осмотрели?» – спросил Назаров. Эксперты спускались на дно оврага. «Да», – нехотя признался Хмелев, – «ты оказался прав. Петли и замок калитки были тщательно смазаны». Смазка обыкновенная, ее у каждого в гараже ведра, у меня в том числе. Склоны и дно оврага тщательно исследовали, никаких особых следов не обнаружено. Да, трава в нескольких местах примята, и что? Это могли быть бродячие собаки, ни волос, ни крови, ничего, даже сломанных веток нет. Если и вынес похититель Беликову через заднюю калитку, то позаботился о том, чтобы не оставлять следов. А мотив? Кроме бумаг, из дома ничего не пропало? Нет. Все ценности и деньги на месте, да и в сейфе они. Не каждому по зубам замок сложный. Деньги на месте, кошелек ее тоже, телефон. А он не из дешевых. Пропали только бумаги, карты. Задумчиво перечислял Назаров, прислушиваясь к нарастающей боли в затылке. Похмелье возвращалось. Что говорит Илюхин? У него обыск был проведен в доме? «А что Илюхин?» – неожиданно возмутился Огнев. «При чем тут Илюхин? Ему-то зачем бумаги красть, если он их изучил вместе с Беликовой вдоль и поперек? Может, она и копии ему сделала?» «Сделала?» – с усмешкой посмотрел Назаров на майора. «Он что говорит?» Все промолчали, и Сережа понял, об этом не спросили. «Из деликатных каких соображений или...» Этических, но не допрашивали Илюхина с пристрастием, не стали волновать мальчика. Его отпустили, догадался он. Повода для задержания не было, скрипнул зубами Хмелев. И снова старческая тоска накрыла его с головой. Вот возьмет этот ныряльщик и позвонит в столицу и нажалуется на методы ведения ими уголовных дел, понаедут проверки, и не видать ему тогда тихого мирного ухода на пенсию с почестями и премией. Надо как-то деликатно с этим Назаровым. Хочет землю рыть – пускай роет, но только в заданном ему фарватере. Хочет горелого – пожалуйста, пусть разрабатывает. А Вадика Илюхина ему отдавать на растерзание никак нельзя. Мальчишка плохой, мстительный. Собака-то у Усова наверняка не просто так пропала. Наверняка поганец этот руку приложил в отместку за то, что Саши Беликова тому предпочтение отдала. Назаров уедет. У него Хмелева пенсия не за горами. И чего он без власти сделает с этим Илюхиным, задумай тот ему навредить. Мыслишки, конечно, трусливые и старческие, но они ведь посещают и все чаще и чаще. Тут уж никуда не денешься. — Ладно, капитан, ты не кипятись, — сдержанно улыбнулся Хмелев и нежно прикоснулся к своей лысине ладонью. — Если есть улики, прямые или косвенные, бери в разработку Горелого, но аккуратнее, прошу тебя. Нужно, возьми подписку с него, никаких арестов. Что ты как с цепи сорвался, всех готов под замок посадить? Но предварительно... С дочерью Беликовой поговори, что она скажет насчет Горелого.